Мои записки Записки князя в Го После войны, революции, переполненных поездов, набитых беженцами и солдатами, бессудных расстрелов, после всего, что выпало мне на долю, так забавно вспоминать наш идиллический отъезд за границу и мой детский страх. Окруженный множеством провожавших лакеев, тетушка стояла на перроне, И подсочувственные их вздохи вспоминал о временах, когда в Париж ездили в карете, и не было ужасных крушений, о которых пишут нынче в газетах. После чего тетушка в десятый раз повторила наставление почтительно слушавшему управляющему. Наконец появился паровоз. Каким чудовищем тогда он казался, сверкая черной сталью, С угрожающим огромным колесом, свистя себя и изрыгая клубы пара, паровоз стукнулся буферами в вагон и встал во главе состава. На перрон вышел высокий жандарм в длинной шинели. Я покрылся потом. Слава богу, он пошёл дальше вдоль поезда. Боже, как тянулось время. Раздался второй звонок, вошли в вагон И вот уже ударил вокзальный колокол, пронзительно засвистел обер-кондуктор, мы плавно тронулись. Провожавший лакей все кланяясь бежали по платформе. Разместились в спальном вагоне в двух просторных купе. Счётушкой в купе находилась любимая девка Дунька. Девке пошёл шестой десяток. Остальная прислуга ехала во втором классе. Кондуктор пошёл по вагону, записывая билеты. Как же долго он проверял наши билеты. Впоследствии я обожал, шатаясь от бега поезда, пройти по вагону на площадку, открыть дверь и с заглушаемой грохотом орать в летящее мимо пространство. Но тогда мне было не до веселья. Наступила ночь, однако я просыпался на каждой остановке, вслушивался в шаги и голоса за окнами. Наконец поезд трогался... И под мелькание в окно вокзальных фонарей я снова радостно засыпал. На границе вошли жандармы, распространяя запах дешевого табака. Мы предъявили паспорта, а жандарм мучительно долго их рассматривал. Боже мой, как выматывает страх! Тетушка, видно, тоже боялась, ибо стала чрезвычайно надменной и грозно в лорнет глядела на жандарма. Наконец отдали паспорта, пожелали счастливого пути, И вскоре вместо грустных грязных наших деревень побежали за окнами ухоженные зелёные поля и аккуратные домики. Германия. Какое чувство освобождения после давящей любимой родины. Далее события тех дней и даты уже путаются. Помню только, что русские поезда тогда опаздывали, причём без всякой уважительной причины. И мы не захватили местного поезда, на который должны были пересесть. Ночевали в какой-то скверной гостинице, продолжив путешествие на следующее утро. Но хорошо помню, что случилось уже в Избадене. Тётушка сняла самую дорогую виллу, и как положено русской помещице, уже на второй день кляла проклятых немцев и жаловалась на скуку. как будто приехала из весёлого Парижа, а не из замёрзшего Петербурга, где неделями не выходила на улицу. Именно тогда она попросила повести её играть. Надел роскошное платье, повесила на свои знаменитые бриллианты, взятый на службу лакей немец умолял её этого не делать. И мы отправились в казино, похожее на дворец. Тётушка проиграла 100 талеров. Проигрывая, ругалась Обозвала крупье жуликом. Наверняка паршивые немцы крутят, как захотят. И в довершение, вернувшись, поняла, что с платья срезали бриллиантовую брошь. После чего сразу успокоилась и со всей основательностью принялась лечиться на водах. А мне было не до скуки. Все случилось тогда же в казино. Я сразу заметил этого молодого человека. Он явно понимал нашу речь. И когда тётушка отправилась в дамскую комнату, тотчас подошёл и прошептал сзади: "Позвольте представиться, сударыня. Баручек Семёнов из России. Милостивый государь, мне велено вас допросить. Вы не хотите, чтобы я это сделал в присутствии вашей родственницы?" "Нет, нет", кричал я в испуге. "Весьма рад, сударыня. Ибо мне велено по возможности не тревожить фраэлину покойной императрицы. Знаете ли вы, что ваша знакомая, господин Ишуттин, тот самый молодой человек, у которого вы побывали?" о чем не знает, к счастью, ваша тетушка, а также злодей Каракозов, приговорены к повешению. Я буду ждать вас завтра в восемь утра. Не вздумайте пытаться убежать, вас все равно отыщут. Не спал ночь. Чувство унизительного страха. Сколько раз я его испытал потом в жизни. В восемь часов вышел из дома. Семенов разгуливал у входа. Мы зашли в маленькое кафе. «Я буду краток», — сказал он. Не велено доставить вас в Россию. Меня била лихорадка. Я прохрепел, но я лишь однажды виделся с этими людьми. Я понятия не имел, кто они такие. Я знаю все обстоятельства. Учитывая вашу юность, молода зелена, с кем не бывает в вашем возрасте. Но за это, милостивый государь... Боже, какое счастье! Неужели так просто? Придется раскошелиться. И он назвал сумму. — Но у меня нет денег, — прошептал я. — Я попрошу у тетки. — Ни в коем случае. — Дело совершенно конфиденциальное. Вы сами тайно возьмете их у тетушки. Украдете. Я сделал это. Что было с тетушкой, когда она не нашла денег? Как орала на хозяина виллы, как обзывала ворами прислугу? И как хозяин смотрел на меня? Мне казалось, знает, знает. Но хозяин терпел оскорбления, спорить с такими богатыми постояльцами не посмел. Обещал вызвать полицию. Однако тётушка почему-то отказалась. Не уж-то поняла. Я предложил тётушке переехать в Дрезден, посмотреть знаменитую картинную галерею. В Дрезден приехали в воскресенье. Пока тётушка устраивалась и высмеивала при девке Дуняшке убогость самой дорогой гостиницы в городе, я вышел на улицу. Множество толстых пивных немцев прогуливались под руку со столь же толстыми супругами. Ах, как приятно, вот так, без дела, и, главное, без страха бродить по городу. Тем более в великолепный денек послал Господь. Я шел, разглядывая толпу, строил глазки хорошеньким немкам, тотчас получая ответные глазки, когда меня окликнули. Я обернулся. Он стоял по-наполеоновски, скрестив руки, и смотрел на меня. Одет он был по-европейски. Великолепный сюртук, жилет, брюки и цилиндр. Синие очки скрывали глаза. Но такое щегольство совсем не шло к этому коротконогому человеку с круглым крестьянским лицом и с не очень светской привычкой жрать собственные ногти. Но вот он снял синие очки и... И знакомые холодные глаза жутким обручем охватили меня. Впоследствии, когда Нечаев уже давно не было, я тотчас вспомнил эти глаза, впервые увидев Распутина. В них было много общего. Об этом впереди. Нечаев начал, не поздоровавшись: "Я был уверен, юноша, что вы попытаетесь сразу сбежать из Весбадена. Я же губернатор сударь, изучил ваш характер". изучать характеры человекообразных моя стихия помните сбежать от нас невозможно за вами следят наши всюду и тот поручик семенов конечно же был наш человек он взял ваши деньги для нас ничаев усмехнулся мне остаётся вас предупредить наперёд если я вас о чём-нибудь попрошу лично или через кого-нибудь вы обязаны исполнять немедленно помню я ответил — Не желаю не слышать вас более, не видеть. — Это не в вашей власти, но в моей, — он усмехнулся снова. — Запомните, вы посвященный. Если вы нас по-настоящему прогневаете, петляй кинжал. Или? Или ваши соседи на фонтанке тотчас узнают, как вы беседовали со злодеем Каракозовым и посещали кружок изверга господина Ишутина? — Да. А вашим губернатором был некто Нечаев, который организовывал студенческие волнения и поджигал ненавистную столицу. Вы, сударь, подлец, как он разглядывал на меня. Я почувствовал, что колени мои подгибаются. Цепкие глаза совсем близко, мне не хватало воздуха. Он шептал бешено: "Я революционер, запомни, жалкий мальчишка. Для революции нет табу, все средства хороши". Я помнился на скамейке. Он сидел рядом и говорил ласково. «Я хочу, чтобы ты избежал того, чего не избежал я. Пока вы весело путешествовали с тетушкой, я был арестован. Сидел в Петропавловской крепости, в самом страшном на свете Алексеевском Равеллине. Ах, воспитанник, как там нечеловечески холодно! Я дважды околевал. У меня уже зубы не разжимались. И чтобы продолжить допрос, изверги разжимали зубы ножом!» Послествии я узнал, что тотчас после нашего отъезда несколько революционеров получили его письма из Петропавловской крепости. Меня на цепь сажали, в глазах его были слёзы, и всё-таки сбежал оттуда, откуда ещё никто не сбегал. Теперь на нашем задании. Вы поедете со мной в Женеву. Тётушке сообщите, что надумали поступить в Женевский университет. И хотите самостоятельно прозондировать почву. Она будет только счастлива и вашей самостоятельности и решениям. Русские дворяне обожают всё иностранное. Надеюсь, что после нашей поездки я отпущу вас. Точнее, только тогда, а они мне это разрешат. Кто они? жалк спросил я. Он вынул маленькую карточку, на которой было написано по-французски: Податель всего есть один из доверенных представителей русского отдела Всемирного революционного союза. И печать. Alliance révolutionnaire européenne. Comité général. А под текстом перекрещенный топор, револьвер и кинжал. После чего он погрузил меня в свои любимые миражи. Тут были и революции 48-го года, прокатившиеся по Европе, и тайный союз монархов, заключенный после, и великий айсберг революции, который появился нынче, который сокрушит нынешний порядок. Надводная часть айсберга он нарисовал на бумаге. Это множество революционеров, бежавших в Женеву после революции 1848 года. Когда-то великие делатели, а нынче жалкие пенсионеры, предающиеся мечтам и воспоминаниям. Здесь же над водой. Интернационал. Легальное международное товарищество рабочих, основанное немцем Карлом Марксом. Немец, теоретик, дрянь человек, ибо по-немецки мечтает о революциях под науке, но многие слова его пророческие. Насилие повевальная бабка истории. Как это здорово. Яко коммунизме призрак бродит по Европе, призрак коммунизма, как точно. Ибо пока это только призрак. Реальную силу революции мы, её нынешние деятели, спрятали. Эта сила революции ушедшая в подполье. Alliance révolutionnaire européenne. Тайная подводная часть великого революционного айсберга, глядя пронзительными глазами, шептал. И кто не знает членов альянса, но они уже повсюду: в обществе, в полиции, в правительстве, на царских балах. и руководит имя Центральный комитет. Никто не знает его состава, даже сами члены Альянса. И теперь Центральный комитет поручил мне заполить Россию. Для этого нам нужны деньги, много денег. И деньги есть. Они здесь. Нужно только забрать их, но как? Петлёй кинжалом, дудки. Это в России азиатский так следует делать. Здесь, за границей, здесь деньги на террор получают цивилизованно в банках. Он остановился. И кто же вам их даст? Действительно кто? Европа это лавочники, дрянь люди. В Европе денег, не знаю на что, не знаю кому не дают. Никто здесь не верит в революцию в России, так что деньги на русскую революцию могут дать только русские. Не бойся, убивать твою тётку тебя не заставим. Пока. засмеялся. Шучу. Всё проще. Жил в России богатеющий помещик Бахметьев. Фантастические идеи приходят порой нашим дворянам. Этот Бахметьев придумал поехать на маркизы острова, создать там колонию в коммунистическом духе. Продал родовые имения и отправился. Чем на островах закончилась эпопея, никак не знаю, может, сожрали его дикари, но половину своих денег он Герцену оставил на русскую революцию. Вот эти бахметьевские деньги я хочу получить. Но для этого старик должен поверить в русскую революцию. Герцен не поверил. Мне не поверил. Он революцию не хочет, он либерал говённый. Но есть другой старик, истинный Екаменнец, великий старик. К нему я тебя и повезу в Женеву. Его кличут Бакунин.